Пити, она держала на континентальный манер, стоямя, как учила её в своё время гувернантка Немка. Взгляды кастров не отводила глаз от их пляшущих блестящих кончиков, изумлённая одновременно с возмущением, наблюдая за грациозным искусством хозяйки дома. Сама она уже невоспидалась к любимой непренуждённостью, аёрзала, то так, то эда скрещивала лодыжки, откидывала голову, словно камин дышал ей в лицо нестерпимым жаром. И действительно, становилось слишком жарко всем, кто был гостем, кроме Реклесса. Оливер Лэттэм расхаживал из угла в угол, на лбу у него блестел пот, а непрестанное движение как бы ещё повышало температуру в комнате. Внезапно он остановился, обернулся к Реклессу и спросил: "Когда наступила смерть? Может быть, вы нам всё-таки что-нибудь сообщите, когда Сэттон умер?" Это будет точно известно только из заключения медэксперта, сэр. Если ни словами вы отказываетесь ответить, тогда спрошу иначе. На какое время от нас потребуется алиби? Цели Калтров неподвивище пискнул и тоже обернулся к Реклису в ожидании ответа. Мне понадобится от всех вас данные о месте пребывания, начиная с того момента, когда мистер Осетна видели в последний раз. То есть, как я понял, с 7:30 вечера во вторник и до полуночи в среду. Затем же так поздно, заспорил Леттин. И больше я думаю, отправили в это плавание задолго до полуночи. Закат по небу и звезда над мачтой, и дальний путь лежит предо мной. На чём с меня, что ли? Во вторник вечером я был на премьере в новой театральной гильдии, а после на банкете, который закатил наш достославный баронет от театра. К себе на квартиру вернулся около часа и остаток ночи провёл не один. С кем именно, пока не скажу, но завтра, надеюсь, смогу назвать имя. Мы встали поздно, обедали в плюще и расстались, когда я вывел из гаража машину и отправился сюда. В Монк-Смир приехал вчера примерно в половине восьмого и с тех пор никуда не выходил, только на сон грядущий немного прогулялся по берегу. Сегодня ездил по окрестностям, запасался провиантом. После ужина спохватился, что забыл купить кофе, и решил обратиться в единственный дом Где наверняка дадут хороший и без бесплатного приложения в виде нотации о том, что, ах, мужчины совсем не умеют вести хозяйство. Короче, чтобы вам было ясно, у меня есть талеби на момент наступления смерти, если считать, что смерть наступила во вторник, но не на то время, когда Сэтон был отравлен в последнее плавание. Если принять, что это произошло вчера вечером. На лице Сэли Калтроп, пока он говорил, сменилась целая гамма выражений. либо притствуе, осуждение, сладострастный интерес и томная печаль. Словно она примеряла, которая лучше, и наконец выбрала томную печаль. "Хорошая женщина сокрушается о мужских слабостях", инспектор Реклис сказал. "Я должен попросить вас назвать имя дамы, сэр, и не просите, по крайней мере, пока я с ней не переговорю. Очень одноколюбезно с вашей стороны заключить, что это была именно дама Послушайте, инспектор, будем рассуждать здраво. Если бы я имел какое-то отношение к смерти Сэттона, разве я не позаботился бы обеспечить себе алиби? А уж если бы мне понадобились чьи-то ложные показания, я бы не воспользовался помощью женщины. Во-первых, из дурацких соображений рыцарства. Во-вторых, вы бы нас быстро вывели на чистую воду. Дошло бы до подробностей, а кто их все упомнит? О чём мы с ней говорили, кто задёрнул шторы, с какой стороны кровати я спал, под какими одеялами, что было на завтрак? Меня всегда поражало, как это люди рискуют выдумывать себе алиби. Тут нужна такая память на мелочи, какой я, вы, не обладаем. Считайте, что с вас подозрения сняты, уверенно произнесла Селия. Дело это не шуточное, убийство как никак. Разумная женщина не станет чинить затруднений. Лаеким рассмеялся. Но она неразумная женщина, милая Селия, эта актриса. Хотя, конечно, я не думаю, что она заортачится. Отец дал мне когда-то один очень дельный совет: не ложись в постель с женщиной, если утром тебе или ей будет стыдно. Об этом вспоминать. Хорошее правило. Несколько ущемляет сексуальную свободу, зато оказывается иногда как видим очень удобным. Свобода ведь има А новые дворы особенно ущемляют, подумал Дагллеш. В их кругу люди не боятся огласки своих связей, лишь бы они были престижны, а Оливер Лэттим, мужчина со средствами, видный собой, светский и молододоступный, котируется, надо полагать, высоко.